что делает женщину неотразимой. Терпение. Что за бред? Столько-то дней ждать, чтобы согласиться на свидание? И еще столько-то, чтобы переспать с мужчиной? Встретив парня, я хочу нравиться ему такой, какая есть, а не потому, что пользовалась бабкиными секретами, чтобы он за мной побегал. Примерно так моя подруга Джессика отреагировала на первые статьи для женской аудитории моего сайта. Возможно, сейчас вы рассуждаете точно так же, что можно понять, но задайте себе такой вопрос. Как получилось, что из уст в уста тысячелетиями передавались пословицы и поговорки о любви, призывающие именно к терпению? Вы всем сердцем хотите, чтобы у вас двоих все было хорошо, — и его интерес к вам рос по мере того, как он узнает вас и ваш внутренний мир, тогда придется набраться терпения, потому что мужчины влюбляются постепенно. Мне пришлось долго собирать информацию из разговоров с клиентами-мужчинами, прежде чем я смог понять разницу между мощным всплеском желания в начале отношений и истинной любовью, которая появляется спустя недели или месяцы, Когда мужчина по-настоящему узнает вас и понимает, что хочет остаться рядом. Потому что именно в период неуверенности, наступающей между первой встречей и моментом завоевания, они приходят ко мне за советом, как не облажаться. Терпение основное качество Мадонны, и его очень не хватает Амазонкин. Однако именно нетерпение и нервозность характерны для многих мужчин на первых свиданиях. Когда рядом оказывается женщина, умеющая проявлять терпение, это позволяет им поддерживать напряжение и сохранять энергию, которая в итоге приведет к серьезным отношениям. Вы должны знать, что удовольствие мужчины от процесса завоевания женщины со временем только возрастает, потому что этот период сопровождается сильными эмоциями, Желанием, конечно, но также страхом потерять и радостью от того, что наконец-то нашел ту самую. Такие эмоции оставляют неизгладимый след. Мужчина будет помнить об этой победе на любовном фронте спустя долгие годы. И наоборот, как писал Шекспир, ведь легкого трофея мы не ценим. Конечно, это абсолютно нелогично, но ведь всеми нами управляют эмоции. Объект завоевания. Стать объектом завоевания в глазах мужчины означает, что именно он добивается вас, а не наоборот. Давайте для начала определимся с терминологией. Речь не идет об объективации женщины или объекте охоты, лишь о том, чтобы стать целью, к достижению которой будет стремиться мужчина. Чтобы стать объектом завоевания, прежде всего нужно запастись терпением, но не менее важно уметь скрывать свои намерения, чтобы не нарушать ореол таинственности. Мужчине не нужно читать вас как открытую книгу. Ему должно быть интересно, чего еще можно ожидать в следующей главе. Чтобы лучше понять, что значит быть объектом завоевания, представьте. Вы кадровик и проводите собеседование на должность. Перед вами несколько квалифицированных кандидатов. Но вакансия только одна, поэтому вы предложите место тому, кто убедит вас в своем твердом намерении его занять. Если конкретно, то на этапе отбора не надо даже упоминать о серьезных отношениях. Просто никогда не произносите эти слова в первые десять свиданий. Если заговорите об этом слишком рано, то можете столкнуться с тремя следующими последствиями. Он может подумать, что вы в отчаянии, потому что говорите о серьезных отношениях с малознакомым человеком. Он может испугаться, потому что мужчины подсознательно боятся того, что отношения лишат их свободы. Он может подумать, что вы уже у него в кармане. Ничто из ранее сказанного не поможет вам соблазнить мужчину. Поэтому вы должны держать его в неведении, продолжать показывать, как прекрасна может быть жизнь с вами до тех пор, пока не услышите. Щелк. Именно так. Ведь когда мужчина дозревает, обычно слышен. Щелчок, как от сейфового замка, шифр которого известен вам одной. В рамках этой стратегии не стоит ему обо всем рассказывать. Пока вы не пара, то не обязана говорить ему, встречаетесь ли вы с другими мужчинами. Его желание это узнать послужит отличным знаком, только заинтересованному мужчине не все равно, есть ли у него конкуренты. Отшутитесь. «Ну, конечно, я вижусь с другими мужчинами». Например, сегодня утром в кофейне меня обслуживал очаровательный молодой человек. Потом был Томас с ресепшеном. Затем Стефан из АйТи. Будьте аккуратнее и не позволяйте ему выуживать из вас информацию о вашем графике и расписывать ему ваш день по минутам. Пусть пофантазирует, чем вы там занимаетесь без него. Намекните загадочно, например, «да так, всякими женскими штучками». Так сказала Моника Белучи в одном из интервью. И очень рекомендую, в принципе, пересмотреть отрывки из ее интервью на телевидении, поскольку многие из ее ответов иллюстрируют мои советы. Очень простой способ дать мужчине понять, что почивать на лаврах еще рано, достаточно условно говорить о будущем, используя союз «если». «Если мы встретимся снова» или Если когда-то мы будем вместе, когда вы станете парой, можно продолжить эту игру наполовину в шутку, наполовину всерьез. Если мы все еще будем вместе следующим летом, пусть он не забывает, что не стоит воспринимать друг друга как должное. Архетип, который больше всего подходит для этой тактики, несомненно, Куртизанка, которая умеет быть объектом желания и при этом знает, как оставаться им в течение долгого времени. Куртизанка не сдерживает своего внутреннего ребенка и оттачивает до блеска искусство игры, которое лежит в основе обольщения. Есть одна цитата. «Высшая степень искусства обольщения не в том, чтобы показывать свои чувства». но сделать так, чтобы об их наличии могли только догадываться. Самый эффективный способ флиртовать — оставить пространство для сомнений. Это как блеф в покере. Если вы сильно заинтересованы в мужчине, вам нужно научиться скрывать свой интерес на вербальном уровне, но при этом вовсю флиртовать невербально. Порядочность. Одно из качеств, отличающих женщину, с которой хочешь остаться от той, с которой можно встречаться, в ожидании более подходящего варианта. Порядочность очень важна для мужчин, даже если они об этом не подозревают. Потребность в ней проступает сквозь сомнения в их словах. Мужчина не скажет прямо «мне нужна добропорядочная женщина», но говорит Я не уверен, можно ли ей доверять. Доверие – основа партнерства, поэтому чем раньше вы зарекомендуете себя как человека порядочного, тем быстрее убедите мужчину в своей надежности и в том, что вам можно доверять. Лучший шанс доказать свою порядочность предоставляется в самом начале, но именно им пользуются меньше всего, судя по рассказам моих клиентов. Речь идет о соблюдении договоренности о встрече. Наверное, вас это удивит, но в период ухаживания между мужчинами и женщинами образуется настоящая пропасть в этом вопросе. Женщины отменяют назначенные встречи, мужчины делают это гораздо реже. Им не привыкать, что свидания в последний момент срываются в ответ на предложение о встрече, они слышат «почему бы и нет?» «Может быть, или...» «Я перезвоню». Ваша порядочность в этом вопросе будет играть вам на руку, потому что, продемонстрировав свою надежность на первом свидании, вы станете выгодно выделяться на фоне других женщин. Мужчина вам об этом, скорее всего, не скажет и не похвалит вас за это, но, уверяю, относясь к нему так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам, вы закладываете прочный фундамент будущих отношений. Есть еще один способ доказать свою порядочность. Представьте, что вы собираетесь домой после ужина с мужчиной. Ваш телефон разрядился, и вы не можете заказать такси. Ваш кавалер проявляет обходительность и оплачивает вашу поездку. Естественно, вы заверяете его, что в следующий раз все ему возместите. Вот только спустя неделю это совершенно вылетает у вас из головы. Но он-то помнит... Поэтому вы, даже не подозревая об этом, за прошедшую неделю уже потеряли очки там, где могли бы их набрать. Кому-то может показаться нелепым возвращать какие-то копейки мужчине, с которым вы встречаетесь, и это действительно выглядит не очень. Поэтому я бы посоветовал вам просто вернуть долг в другой форме. Забудьте о деньгах и переключитесь на идею инвестиций. Он предложил вам одно, вы предлагаете ему другое. При следующей встрече можно принести бутылку хорошего вина и подарить ему, дав понять, что это благодарность за помощь. Каждый глоток этого вина будет напоминать ему о вас, что непременно отразится в дальнейшем на его поступках и станет еще одним подспорьем для создания крепкой связи. Порядочность выходит далеко за рамки понятия «честности». Она является мощным стимулом оставаться верной самой себе. «Я делаю, что говорю, и, что важнее, я отвечаю за свои слова». Порядочность включает в себя и преданность. Даже если у вас не будет возможности продемонстрировать ее сразу, в первые несколько свиданий, мужчине нужно знать, что он может рассчитывать на вас, и вы поддержите его, даже когда звезды складываются не в его пользу. Порядочность относится к тому виду качеств, которые делают человека красивым и достойным восхищения, и вы только выиграете, если будете работать над этим не только с мужчинами, но и во всех сферах жизни. Щедрость Несколько лет назад я встречался с девушкой, которая была очень привлекательной как внешне, так и внутренне. К изумлению моих друзей уже после третьего свидания я позвонил ей и сказал, что нам надо расстаться, и вы сейчас поймете, почему. На первом свидании она даже не сказала спасибо, когда я предложил заплатить за напитки. На втором я пригласил ее к себе домой на ужин, она пришла с пустыми руками. В принципе, она нашла этому оправдание, но, стоит заметить, я жил прямо над продуктовым магазинчиком, работавшим до двух часов ночи. И, наконец, на третьем свидании она предложила сходить в кино. Я приехал на десять минут позже нее из-за бесконечно долгой пересадки в метро. Она ждала меня у входа, но купила билет только для себя. И мне пришлось стоять в очереди, из-за чего мы пропустили первые пять минут фильма. Это стало последней каплей. Такое скупердяйство совершенно отвратило меня от нее». после фильма мне хотелось только одного, поскорее пойти домой, что я и сделал к ее великому изумлению. Именно так можно легко заставить мужчину сбежать или смотреть на вас не как на потенциальную партнершу, а как на женщину, которую можно поздно вечером позвать к себе домой, пропустить по бокальчику. Соответственно, никаких разочарований. Обратите внимание, Дарить подарки мужчине, чтобы доказать щедрость своей натуры, совершенно не нужно. Достаточно пользоваться правилом взаимности, о котором я расскажу чуть позже. Уверенность в себе. Нет ничего сексуальнее, чем уверенная в себе женщина. В этом деле лучше не переусердствовать, так как в итоге вы добьетесь обратного эффекта, превратившись в женщину, которая переигрывает и поэтому фальшивит. Заметьте, по-настоящему уверенные в себе люди ничего из себя не строят, они действуют. Как говорится, неуверенность в себе создает много шума, уверенность любит тишину. Стоит поработать над тем, чтобы в разговоре с мужчиной не показывать свою неуверенность. Конечно, это не сотрет ваши страхи, но, поверьте, неуверенность свойственна абсолютно всем, Так что у него ее ровно столько же, сколько у вас. Есть одна вещь, которая с головой выдает многих женщин. Это сравнение себя с другими женщинами, окружающими интересующего их мужчину, особенно с его бывшими. На первый взгляд это выглядит как вполне невинные вопросы. «Жюли была высокой? Почему вы в итоге расстались?» «А кто эта девушка на фотографии, сделанной пять лет назад?» «Я понимаю, что вам хотелось бы узнать все о его прошлой личной жизни, чтобы лучше понять, какой он. Но, во-первых, это ничего не изменит в ваших с ним отношениях. А во-вторых, вы все равно все узнаете, немного позже собрав в единую картину кусочки информации, которые он сам вам выдаст с течением времени». «Вывод?» Не спрашивайте его о бывших. Не пытайтесь узнать, кем они были и как выглядели. Не подпитывайте тем самым ваши собственные неврозы. Представьте, что вы наткнулись. Всякое может случиться, когда копаешься в чужих файлах. На фотографию одной из его бывших и решили, что она красивее вас. В итоге ваша уверенность в себе трещит по швам. Лучше было бы ничего не знать». Его прошлое остается в прошлом, потому что тогда он вас даже не знал. Вы самая яркая женщина из всех, кто встречался ему на пути, и вот в чем вы должны себя убедить. Естественно, речь идет о внутреннем настрое, а не о том, чтобы говорить об этом вслух, рискуя показаться невменяемой особой. Если мужчина сам затронет тему бывших, что часто бывает, просто ровным тоном скажите Очень интересно. Постарайтесь не давать слово своей внутренней амазонке. Она точно вступит в схватку и объявит, что тоже встречалась со многими красивыми мужчинами. Если он вспомнит о бывшей девушке, как о важном для него человеке, вам не о чем беспокоиться. Но если мужчина говорит о ней часто и рассказывает много ненужных подробностей, например, «Ну я, бывшая девушка, танцевала в мулен Руж. «Наступает время показать ваши коготки. Произнесите небрежным тоном. А тон очень важен, так как именно он выдает ваше эмоциональное состояние. Если хочешь, давай ей позвоним и пригласим присоединиться к нам. Он поймет, что зашел слишком далеко и имеет дело с женщиной не только уверенной в себе, но и не позволяющей собой помыкать». Пользуйтесь малейшей возможностью, чтобы показать, насколько вы хороши. Если вы хотите стать объектом завоевания своего мужчины, немедленно прекратите беспокоиться о других женщинах, сравнивать себя с ними или завидовать им, иначе это они станут объектами завоевания. Конечно, как и всем людям, вам в чем-то не хватает уверенности. Мужчина узнает об этом в свое время, а пока сосредоточьтесь на том, В чем вы действительно хороши. Уверенность в своей внешности. Большинство женщин тратят много времени и энергии на сомнения и комплексы по поводу своей внешности, и когда они встречают интересного мужчину, часто транслируют ему эту неуверенность в своей привлекательности, что является большой ошибкой. Доказано, что мужчине достаточно доли секунды, чтобы составить мнение о внешности женщины и ответить на вопрос «Привлекает ли она меня физически?». Вы скажете «Это прекрасно, но ведь он еще не видел меня голой или утром без макияжа». А я вот что скажу. Одно из любимейших занятий мужчин — разглядывать женщин. Немного практики, и они уже умеют видеть сквозь одежду и получают достаточно четкое представление о том, что их ожидает. А сейчас, после успешно пройденной стадии первого впечатления, ведь мужчина уже выразил желание увидеть вас снова, пришла пора набирать очки при помощи собственной внешности. И самый простой способ сделать это — в любой ситуации оставаться уверенной в собственном великолепии. Чем чаще вы будете демонстрировать любовь к своему телу и гармонию с каждым его атомом, тем привлекательнее будете выглядеть. Такое отношение к себе производит на мужчину ошеломляющий эффект. Ведите себя как самая желанная женщина на свете, и он ни на секунду не усомнится в этом. Если вам трудно это сделать, предлагаю действовать поэтапно. Прежде всего, никогда не заводите разговор о вашей внешности. Она ни при каких условиях не должна становиться темой для обсуждения на свидании, как это часто бывает. Невозможно перечесть, сколько раз в своей жизни я слышал от девушек, да у меня нулевой размер, мне не помешает снова заняться спортом. Я планирую сделать пластику носом. Я знаю, что у меня большая попа. Может, для вас все это не пустой звук, но для него полнейшая бессмыслица. Вы заостряете его внимание на недостатках, которые он раньше не замечал, и ставите мужчину в неловкую ситуацию, потому что в ответ ему придется придумывать, как вас подбодрить. Как только вы научитесь абстрагироваться от ненавистных вам несовершенств своего тела, Вы сможете переключиться на противоположные действия, а именно подчеркивание своих достоинств. Для начала попробуйте вплести свое тело в канву разговора. Вчера вечером я разбиралась в гардеробе со своими платьями. Так вот, среди них есть одно с открытой спиной, которое точно сведет тебя с ума. «Одно лишь упоминание о вашем теле или его части». Это уже флирт и сигнал об уверенности в себе. Можно пойти дальше и вспомнить ситуацию, в контексте которой вы были обнажены. Само слово «обнаженное» даже не нужно произносить, достаточно сказать мужчине фразу «я принимала душ», как его воображение дорисует все остальное, и уж будьте уверены, его сердце начнет биться чаще». Вырванная из контекста эта фраза может прозвучать немного странно, но упоминание пикантных деталей в присутствии интересного вам, мужчины, всегда невероятно эффективно. Бытует мнение, что мужчины в первую очередь визуалы, и это правда, но от нас порой ускользает факт, что это относится и к их воображению. Так ли важна красота? Я уверен, услышав слово «соблазнение», вы тут же подумаете о своем теле, о том, что вам в себе не нравится, в каком месте вас слишком много, а в каком очень мало. Спешу вас успокоить. Чтобы найти мужчину и прожить с ним замечательную историю любви, совсем не обязательно нравиться всем подряд. Достаточно просто быть привлекательной для него. Далее вы увидите, что кроме этой короткой главы я больше не скажу ни слова о внешности, потому что вне зависимости от вашей красоты, происхождения, роста, веса и места жительства вы всегда встретите мужчин, которым понравитесь. Мужчины тоже испытывают комплексы по поводу своего тела, но по-другому. Никто из них не упоминал в разговоре со мной о состоянии своей кожи форме ягодиц или носа. В первую очередь, мужчины одержимы темой невысокого роста, что, кстати, очень забавно, потому что я консультировал многих мужчин, озабоченных своим ростом, которых при этом ни капли не беспокоило катастрофическое и отталкивающее состояние их зубов. С женщинами примерно то же самое. Безмерно страдая из-за мифической апельсиновой корки на попе, которая, к слову, никак не может помешать завоевать мужчину, они забывают о самом главном – правильном отношении к себе. Какого бы роста и веса вы ни были, худая вы или фигуристая, вам необходимо научиться принимать и любить свое тело, ведь оно в том числе ваш инструмент для привлечения мужчины. Если вы его ненавидите, то добиться хоть какого-то результата не получится. Лучший способ подружиться со своим телом и начать любить его — заботиться о нем любыми доступными вам способами. Чем больше времени вы тратите на уход и работу с ним, тем сильнее укрепляются ваши отношения с собственным телом. У всех на слуху, что шопинг мгновенно улучшает самочувствие женщины. Почему? потому что она вкладывается в себя, выбирая одежду, подчеркивающую ее достоинство. Чем пренебрежительнее вы относитесь к своему телу, тем сложнее вам чувствовать себя уверенно рядом с мужчинами. А ведь именно знающая себе цену женщина заставляет их таять. Не беспокойтесь о незначительных деталях. Сосредоточьтесь на отношении к себе и создаваемом образе. Одевайтесь и ведите себя как успешная женщина, и мужчины будут смотреть на вас именно такими глазами. Конечно, нужно вжиться в эту роль по полной, и воздерживаться от любых комментариев о своем теле в стиле «мне не помешает сбросить пару кило». Это тотально противоречит концепции уверенности в себе. Иными словами, Никогда не говорите мужчине ни плохого, ни хорошего о своей внешности и отталкивайтесь от одного факта. Если он сам к вам подошел, значит, точно посчитал вас привлекательной. Знакомиться с неприятным человеком — полная бессмыслица. Но не забывайте, что влюбить его в вас могут только ваши человеческие качества. Он должен привязаться именно к вам, а не к вашей внешности, потому что даже самая красивая картинка — Со временем может надоесть.